Глава 23. Куда? Зачем? Почему? Девочки, спокойно. Я планирую сбежать всего на несколько часов. Никто ничего и не заметит, во всяком случае, не должен. Магическую следилку я смогу обезвредить ненадолго, но хотела попросить у тебя Некс зачистить периметр. Мне кажется, в замке есть магия, позволяющая видеть, что делают его обитатели. А сбежать я хочу на праздник Нептуса. Шали «Я, конечно, тебе помогу», — ответила Некс. «Но зачем? Это же опасно. Если о побеге узнают, тебя могут выгнать с отбора». Я уже объяснила, почему. Хочу попрощаться с прежней жизнью, где я свободна и вольна, как ветер. Последняя ночь, в которой все будет как раньше. Я хочу танцевать дикие танцы на пристани, играть с волной, петь, веселиться, парить. Мне кажется, я имею на это право. А танцевать ваши скучные правильные танцы я чувствую, еще не раз успею». Вы знаете, что в столице знать не празднуют День Нептуса. Возможно, это мой последний праздник. Причем во всех смыслах. Шали, еще раз, если вскроется побег, ты и так будешь вальна как ветер. Нет, не буду. Я рискну. Я просто не могу так. Это мой последний вздох либо перед смертью, либо перед замужеством, что, в принципе, для меня практически равносильно. Все-таки меня зацепила фраза Ремика о том, что быть Лирой не так уж весело. «Да, думаю, он прав. Поэтому это еще и вызов. Я Лира. Мне придется скучать, жить в возведенных рамках и стенах до конца жизни, возможно, даже быть примерной императрицей, дабы мои близкие были живы и здоровы, а все последующие стихи нарожденные ведьмы живы и не непреследуемы законом. Но в любом случае души будут греть воспоминания о последней шалости. И как ты планируешь сбежать?» с большим скепсисом в голосе спрашивает Агнарик. О, довольно рискованный способ, поскольку с океаном я все еще не наладила контакт». «Я с тобой», — вдруг жаром произнесла Фана. «Мы всегда праздновали День Нептуса с большим размахом. Податься чужой воле сейчас, быть имперской пленницей и игрушкой, значит сломать себя. А настоящая императрица должна делать только то, что считает нужным. Я как раз такая, и я считаю...» Нужно в этот праздник веселиться и гулять, как в последний раз. Ну, а если домой отправят, невелика потеря. Что-то после знакомства с местными мне уже не так сильно хочется постоянно жить в окружении королевских кобр. У нас дома змейки поскромнее, и у меня все под ногтем. Ну, вы даете. Лира Агнарик крайне возмущена нашей с Фонтарой несерьезностью. Прямо перед отбором такие шутки шутите. Мы с Родерик пожали плечами и как-то так довольно заулыбались. «Надо уметь расслабляться, Некс, иначе от напряжения с ума сойти можно будет с этим отбором!» ответила Фана. «Шали мне нигде не страшно!» Агнарик в ответ недовольно фыркнула. «А можно мне с вами?» Вдруг Рубка попросила Гвен. «На праздник, пожалуйста!» На следующую ночь все было готово. «Ай, тш! Ты мне на пятку наступила!» «Да тише вы топайте как коровы!» «Некс, сама-то тон поубавь!» Тихонько ржу над девичьей перепалкой. «Как нас до сих пор еще никто не услышал, не схватил, не представляю? Не побег, а фарс какой-то!» «Девочки, да ладно вам, хватит ругаться, мы уже почти пришли. За шумом волн вас почти все равно не слышно!» «Пришли?» — со скепсисом отвечает Агнарик. «Как-то не похоже. Мы на замковой стене, где черный ход» в этом замке нет черных ходов, увы. Тогда я вообще ничего не понимаю». Остановилась в тени башни и перегнулась через борт. «Ух, ну и высота! Где-то далеко внизу ярко плещется океан. Его волны подсвечиваются полной яркой луной. Сегодня небо ясное». «Шали, ты меня пугаешь!» — нервно произносит Некс. «Я сама себя пугаю». Поправила перекинутую через плечо сумку с одеждой и разными полезными для побега мелочами вроде денег, веревки и мыла. Последние два предмета на тот случай, если о моей шелости узнает генерал. Ладно, ладно, шучу. Не брала я с собой денег. Значит так. С возвышением вещаю я смотрящим на меня с диким испугом подругам. Я сейчас прыгаю. Если все нормально, и я остаюсь жива. Немного пообщаюсь с океаном. И если мы придем к взаимопониманию... Снизу, прямо к вам сюда, подтянется большая волна. Прыгайте в нее, не раздумывая. Это уже будет совершенно безопасно. Да, намучитесь, но Некс нам зачаровал на несколько часов сумки от промокания, а там запасная одежда. Так, что еще? Некс, спасибо, что помогла. Мы вернемся, думаю, часа через три, максимум четыре. И да, если волна вверх не поднимется к вам в течение десяти минут, то спокойно идите спать, это означает, что я либо не жилец, либо с океаном не договорилась. А значит, обратно вернуться не смогу и подалась в настоящий бега. Все ясно. Подруги потрясенно молчат. Шали, погоди, подумай. Не делай этого. Напряженно говорит Агнарик, но поздно. Я уже успела развернуться и под испуганный вскрик девчонок прыгнула в бездну. Наверное, я и правда немного, а может и не немного сумасшедшая, потому что не боюсь совершенно. С ликующим победным криком падаю вниз, ощущая невероятную свободу. Меня подхватывает мой новый друг, прибрежный ветер, и всячески тормозит мое падение. Я замедляюсь, расправляю руки и практически парю над ночным океаном. Невероятное ощущение. В воду приземляюсь очень мягко и во вполне безопасном месте. Спасибо ветерку. Зашвырнул подальше. Тут же, не тратя времени, вступила с океаном в переговоры. Наконец он мной заинтересовался. Не каждый день к нему в объятия девицы с высоких скал прыгают. В общем, мы договорились, и я невероятно счастлива из-за этого. Волна, превратившись в стену и нарушая все физические и магические законы, потянулась вверх. Вскоре перепуганные подруги уже бултыхнулись рядом со мной, океан увлекает нас все дальше от берега и несет к центру города. Выйдем прямо на набережной. Мало ли девиц в городе, что в ночь Нептаса решили искупаться в океане. «Некс, а ты-то почему с нами?» – кричу я. «Действительно, наша воительница с диким восторгом в глазах плывет совсем недалеко от меня». «Вы, значит, будете веселиться, а я спать? Нет уж!» Со смехом ответила Агнарик и закричала. «Шали! Это потрясающе!» «Да, согласна. Скорость течения такая, что, наверное, сравнима с лошадиным галопом. А может быть, и еще быстрее». «Да!» Это уже радостно кричим и улюлюкаем мы все. Только ради этой ночной гонки на волнах стоило рискнуть. Когда мы уже были совсем близко к городу, течение ослабло. А то ненормальное поведение воды и совсем ненормальных четырех девиц, вздумавших ночью в одежде с вещами заплыть довольно далеко, кто-нибудь мог бы и заметить с корабля или маяка при помощи магического зрения. «Я не умею плавать!» – запаниковала Гвен, сделав попытку утонуть, но океан поддержал ее снизу. «Спокойно, океан с нами утонуть не даст. Сейчас приплывут дельфины и помогут нам добраться до берега». «Ну, конечно». Четыре подозрительные девицы, в той же странной ситуации, только подталкиваемые к берегу не течением, а дельфинами. Это не так подозрительно. Да, не продумано. Но это день Нептуса. Мало ли, какие чудеса случаются в воде в эту ночь. Просто дельфины — это не так дико, как течение. Можно сказать, что я друиды подчинила животных. Ну, это в крайнем случае. Надеюсь, обойдется. Дельфины вскоре действительно появились. «Шали!» «Это же моя детская мечта — поплавать с дельфинами!» Восторженно пищит Фонтара. «Надо было раньше ко мне обращаться. Не только бы с дельфинами поплавали. Я с китами дружу, даже с акулами. Так раньше мы и не дружили. Если бы я к тебе вдруг пришла и потребовала мне устроить плавание с дельфинами, ты бы как отреагировала? Я бы потребовала, а не просила. Сама понимаешь». «Ну да, примерно как с конем бы вышла. И то при самом удачном раскладе». Дельфины радостно поприветствовали нас, и мы неспешно поплыли к берегу. Фантара удивила. Всю дорогу она то пела, то нежно ворковала с дельфинами. На берег мы вышли в доках, в самые темные их части. Нас никто так и не приметил, страж не набежала. Спрятавшись возле какой-то будки за лодочной станцией, мы переоделись, сохранив мокрую одежду. Из тьмы на свет набережных фонарей вышли уже другие девушки. Нарядные, веселые, правда, с мокрыми волосами, но это мелче. На мне ярко-красное не особо приличное платье. Не особо приличное, потому что я перед выходом собственноручно его порезала. Разрез от бедра, и при ходьбе нога оголяется. Готова к диким танцам. «Хм, а где тут знаменитые медовые глазки продают?» Деловито интересуется фана. «Всегда мечтала попробовать». «Медовые глазки – это такой напиток медового цвета. Легкий и сладкий, но в то же время с горчинкой». Говорят, если его выпить, то глаза сразу заблестят и потянет в пляс. Проще, много каких еще волшебных свойств этому напитку приписывают. А я хочу горячих пончиков, Гвен указывает на уличную палатку, возле которой толпится народ, и запах там такой дурманищий. Выпечка. Этот запах я отлично знаю. Свист. Проходящие мимо матросы, как раз нам свистят и восторженно голдят. Атмосфера всеобщего веселья и праздника затягивает. Матросы увязались вслед за нами. Подруги занервничали, а я спокойно. Мне море по колено. Нех смак, владеющий боевыми приемами. Во время праздника на улице полно патрульной стражи. На самый крайний случай есть океан. Стремлюсь туда, где слышна музыка. Фантара, чуть освоившись, теряться не стала. Несколько раз переглянулась с очень симпатичным молоденьким матросом и вскоре уже шла с ним под ручку, попивая медовые глазки. «Ничего такого!» пояснила Фонтара, когда ухажер отходил купить ей напиток. «Просто пройдемся чуть вместе, может, потанцуем?» «Дома я себе не позволяла ни с кем кокетничать, не по статусу. Да и папа бы не одобрил. А сегодня можно!» Мы вышли на широкую мощенную пристань, где веселье в самом разгаре. Народу столько, что яблоку негде упасть, повсюду музыка, люди танцуют и смеются». Мимо пронесся хохочущий практически голый мужчина. На нем надета лишь рыболовная сеть, а в руках вилы, которые, видимо, изображают трезубец Нептаса. Для достоверности у вил даже отломана четвертая пика. На пристани нет свободного места. Столько кораблей пришвартовались, чтобы встретить праздник в столице. На бортах многих кораблей толпятся матросы, сверху обозревая народ. В небе то и дело сверкают магические салюты. «Дорогу!» мимо проносится хоровод, в котором десятки разрумяненных людей. Я хватаюсь за последнего, сходу увлекаясь в праздник. «Эй, ты куда?» кричат мне девочки. За меня цепляется Некс, за ней Гвен и Фана со своим матросиком. Веселье начинается. Знала бы, к чему приведет сегодняшняя ночь. Может, и в замке бы предпочла остаться. Но пока веселюсь. Благодаря хороводу попала в самый центр. А там веселее всего, и музыка играет громче. Народ танцует так, что кажется, еще немного, и брусчатка задымится. Забыла обо всем. Танцую, смеюсь, периодически хлопая в такт музыке. Темп все ускоряется. «Шарли Олс!» — кричит кто-то в толпе. Сначала пугаюсь, думаю, что все попалось, но потом, разглядев того, кто кричит, радостно вскрикиваю. Ко мне пробирается знакомый капитан, который был другом моего папы. За капитаном следует и часть его команды. Подбежала, и мы обнялись, как родные. Всегда приятно встретить земляков. Обменялись приветствиями. Моряки расспросили об отборе. Я о том, как идет работа, но разговаривать долго не получилось. Давят танцующие, в круг которых мы не вписываемся. Людей еще прибавилось, но тут все расступились, давая дорогу мощным, загорелым восточным морякам. Целая делегация купцов со своей командой. На ну, что? Все желают развлекаться, но купцы порадовали народ. Приказ на чужом языке, и один из матросов достает из сундука личные музыкальные инструменты. И уже вскоре на площади раздается совсем другая музыка. Музыка чужеземцев. Музыка, зажигающая кровь во мне не меньше, чем та, что была раньше. Я умею и знаю, как танцевать под подобную музыку. Меня учили. И потому, пока все остальные растерянно топчутся на месте, начинаю танцевать. «О, да». Вот это настоящие дикие пляски. Совмещая все движения, какие только знаю, и получается какой-то совершенно новый зажигательный танец. Наши музыканты тоже заиграли. Звуки инструментов смешались, а вокруг меня образовалась пустота. Все смотрят, всем интересно увидеть новые довольно откровенные танцы. Причем у меня ведь смешанный вариант, поэтому восточные купцы тоже заинтересовались. Радость жизни, но уже не я одна – Знакомые моряки тоже присоединились и отплясывают вовсю. Мы стали гвоздем программы. Кто-то подхватил меня, помог забраться на деревянные подмостки, ставшие импровизированной сценой. Ничего не стесняюсь, кружусь, порхаю по сцене. Страсть, движение, музыка – непередаваемое сочетание. Народ одобрительно кричит, свистит, аплодирует. В какой-то момент в моей руке появилось оружие – Великолепную легкую гнутую саблю вручил мне загорелый восточный матрос. У самого матроса осталось еще две похожих. Белозуба, с вызовом не улыбнувшись, матрос стал танцевать. Танец сабель в мужском исполнении – это нечто. Не отрывая взгляда, слежу за четкими, резкими и невероятно красивыми движениями танцора, где опасные лезвия сабель ловко мелькают в сильных руках. Мужчина хороший, как танцор и как воин. Я приняла вызов. Музыка на секунду притихла, я подняла саблю на уровень глаз, медленно изогнулась, и как только музыка ускорилась, превратилась в вихрь. Моя игра с лезвием не менее опасна и завораживающая. Все когда-то выученные мной боевые движения превратились в танец. И если в бою я дерево, то тут пламя. Удары сердца совпадают с ударами барабанов восточных музыкантов. Сейчас бы я выиграла битву с любым, даже самым опасным противником потому что полностью слилась со своим клинком. «Это не я. Это живое оружие танцует в эту волшебную ночь, на несколько долгих мгновений оживая». Когда музыка оборвалась, я чуть не упала, вся взмокла. Народ ликует и аплодирует. Улыбнулась веселящимся зрителям, взглядом нашла в толпе своих подруг, помахала им и знаком показала, что сейчас подойду. «Мне нужна небольшая передышка». Восточный матрос мне уважительно кивнул, признавая, что мой танец со сталью ничуть не хуже его. пытаясь отдать ему саблю. Мне чужого не надо, но тот отнекивается, показывая, что ему это тоже не надо. Что ж такое? Моткнула меч в дерево, ног от матроса и ухожу. Слетаю по ступенькам вниз, и дорогу мне преграждают его земляки. Напряглась. Мало ли, что им от меня надо» но те дружно-уважительно мне поклонились, и потом один из них протянул мне на двух ладонях саблю, но уже другую. У этой рукоять украшена драгоценными камнями, а лезвие спещрено узорами. Купцы что-то говорят на своем языке о том, как их впечатлил мой танец, и в знак почтения они хотят сделать мне подарок. Понимаю через слово, языка почти не помню, мне пытаются перевести слова наши матроса», но чужой перевод еще более примитивный получается. Ну ладно, чего бы не взять – когда так настойчиво предлагают. А то еще обидятся, ведь мне и правду оказывают честь. Дарят оружие женщине. Забираю подарок и коротко с поклоном благодарю на их же языке. Глаза купцов изумленно округляются. Видимо, никто не ожидал, что я знаю их язык. Так, чувствую, надо уходить, а то мной уже сильно заинтересовались. Нашла в толпе своих девочек и замерла от удивления. Рядом с ними стоит тиран. Мужчина весело улыбается, а Лира притихли. «Привет, Шаля, не ожидал, что встретимся вновь при таких обстоятельствах. А ты, оказывается, потрясающе танцуешь». «Здравствуйте, спасибо. А вы разве не должны быть с армией?» «Должен, На меня вызвал император. Пришлось срочно выезжать. Только-только прибыл, а тут такой сюрприз». «Вы выдадите нас генерал? Фенимор с улыбкой оглядел меня и грустных подруг. И что, похож на того, кто сдает очаровательных лир? По поцелуи с каждой, я буду молчать об этом вечно. Обрадоваться мы не успели. Что же? Я могу расценивать это как предательство. Холодно, произнес генерал. Ашентор появился рядом с нами, словно из ниоткуда. Ну все, допрыгались. Все еще хуже. Рядом с Ремиком император. Подруги в ужасе. И даже стойкая Некс побледнела. Все, кажется, готовятся падать в обморок. Я своим девчонке ситуации хуже не придумаешь. Молчание длилось долго. Тирен выглядит смущенным, его тоже на горячем поймали, а император старается сохранить серьезное, полагаемое случаю лицо, но уголки его губ подрагивают, а в медовых глазах искрится веселье. На генерале и императоре накинуты капюшоны. Конспирация. Рэм, я правильно понимаю ситуацию? Мои невесты сбежали из-под его строгого надзора и в довольно откровенном виде веселятся среди простолюдинов, ища себе приключения на одно место. Интересуется Нэп насмешливо. Одна особо рыжая невеста, кстати, больше всех стремится себе приключения найти. Кажется, ее уже приметили для похищения восточные купцы. Иначе зачем бы они дарили приметное, дорогостоящее магическое оружие, которое хозяин может с легкостью отследить? На шантора страшно смотреть, поэтому не смотрю. Зато уделила внимание подарку в моих руках. Драгоценные камни лукаво блестят. Ах, вот ты какая, сабля заморская. Почему это среди простолюдинов? Не удержала язык за зубами. На празднике присутствуют императоры-генерал, которых простолюдинами, но никак не назовешь. Их присутствие поднимает статус данного действия на весьма высокий уровень. Лирам не стыдно появиться. «Даже без разрешения?» – уточняет Небиул. «А у кого нам разрешение спрашивать? Вы, наш жених, далеко, родители еще дальше. Мы, Лиры, совершеннолетние, самостоятельные». То, что мы с Лирами практически в плену до того момента, пока не перестанем быть участницами отбора, официально нигде не заявлялось. Если в имперском обозе строгие правила можно было оправдать строгой армейской дисциплиной, то тут труднее. Судя по взглядам мужчин, я со своими размышлениями наглею страшно. Надо бояться и просить прощения, а я спорю. Ну, я за правду. Видите ли, Лирам нельзя на простонародном празднике присутствовать, статус мешает. Обличенные властью мужчины это запрещают, а вот сами очень даже присутствуют. Это двулично. Так, все, хватит. Ремик хватает меня под локоть, силой сжимая. Вы, возвращайтесь возвращаетесь в мой замок. Решать, что с вами делать за вашу выходку, будет уже император. Завтра. Если, конечно, император не пожелает вас отправить домой прямо сейчас. Не пожелаю, с улыбкой произнес Небил. «Но вот разбирательство потом будет, несмотря на итоги отбора. Завтра вечером, пожалуй, очень уж мне интересно, как вам удалось сбежать из-под присмотра Ремика». «Нравится мне император, наш человек, не то что противный черный маг». «Канемор, отвезешь Лир мой замок и без всяких задержек. Для охраны прикажи сопроводить вас двум нарядом стража». «Лиру Ос Декверик», Как особо неугомонное, я сам отвезу. Ваше Величество, извините за этот инцидент. Вынужден вас на какое-то время покинуть. Хоть охрана остается, но может вам лучше вернуться во дворец? Да, пожалуй, вернусь. Думаю, самые интересные на этом празднике я уже увидел. Не извиняйся. Молодые лиры довольно неусидчивые создания. За всеми не уследишь. Шали, я восхищен спаси... Ай! Ремик до боли жал мою руку и, не прощаясь, потащил меня прочь. Хотела сказать императору спасибо, но смысла уже нет. Те! Мне страшно.